Глава вторая. Исчезнувшая. А вот главный зал знаменитого трактира «Жемчужный павлин» мало изменился с тех пор, как я побывал в нем впервые. Все тоже роскошное убранство. Лепнина на потолке. Резные панели из красного дерева на стенах. позолота и атлас на мебели. Серебро, хрусталь и кружевные белые скатерти на столах. Все та же роскошная публика. Даже Неписи-подавальщицы, красотки, как на подбор. Зал был двухуровневый, и команда Терехова сидела за столом на втором этаже. Их было видно через резную балюстраду перил. Первым меня заприметил Данила и помахал ручищей, приглашая присоединиться. Встречающий гостей заведения Непись, в расшитом золотыми нитками алан Камзолис с накрахмаленным воротничком тоже увидел этот жест и, мгновенно сориентировавшись, засиял во все 32 зуба, хотя до этого разглядывал меня со смесью удивления и легкой брезгливости. «О, я вижу, вас уже ждут. Позвольте вас проводить». Я холодно покачал головой. В другое время, наверное, ответил бы язвительно, но сейчас настроение было хорошее. Да и глупо обижаться на непися. Его, видимо, смутил мой внешний вид. «Здесь вон все какие расфуфыренные». Многие из игроков, правда, в доспехах, но учитывая местные цены, нубы сюда не ходят. Так что доспехи тоже соответствующие. Заурядную сталь и не увидишь сплошь Титан, кобальт, орехалк, Мифрил. Еще и зачарованные, судя по характерным ореолам, ЦИ. Сам я в последнее время одеваюсь крайне просто и скромно: обычные тканевые штаны, куртка, кимоно с поясом, легкие сандалии с высокой шнуровкой охватывающий нижнюю часть штанин, иногда добавляю беспалые кожаные перчатки. Такой одежды у меня два комплекта. Черная для ночных вылазок и оранжево-серая на повседневку. Очень удобно. Стоит копейки, чинить не надо. Кучу денег экономлю на экипировке. Единственные элементы, которые можно принять за украшение, это нить пути, которую я обычно ношу, притороченной к поясу, как четкие, и духовный камень на лбу. Камень я не так давно обновил. Очень долго таскал самый первый, выданный мне Бао, при посвящении в монахе с простеньким дымчатым опалом. Теперь же его заменил тонкой работой артефакт, сделанный для меня самим Джанджи Хе. Из круглого золотисто-желтого камня под названием кошачий глаз. Духовный камень был размером с монету. Только оправа немного... Вытянуто по вертикали. На голову он крепился без всякого обруча, будто врос мне в кожу посреди лба. Первые пару дней было непривычно, да и Стинг задолбал своими подначками. Но постепенно я с этой штукой сроднился, будто третий глаз вырос. Да и бонусы вкусные. Глаз белого тигра. Духовный камень. Классовый предмет — боевой монах. Редкость, уникальный, крафтовый. Материалы – лунное серебро, зачарованный кошачий глаз. Количество зарядов чистой ЦИ – плюс 10. Радиус обнаружения источников ЦИ и малых алтарей стихий увеличен на 25%. Изготовитель – Джанджи Количество собственных зарядов ЦИ мне едва удалось довести до 30, несмотря на усиленную прокачку умений в последнюю пару месяцев. Подозреваю, что это вообще потолок для класса, либо каждый следующий дополнительный заряд потребует многих недель работы, так что целая десятка сверху была просто мана небесной. Еще несколько зарядов я надеялся получить, отыскав соответствующие зерна для нити пути. Помимо этого оставался единственный путь борьбы с их постоянным дефицитом в бою – это прокачивать умения до высоких уровней. Так буду повышать шанс на срабатывание бонуса мастера стихии, который дает возможность применять каждое второе умение без заряда. Я поднялся по лестнице и кивнул на нестройный хор приветствий. Псы потеснились, освобождая мне место за столом. Сел между доком и стингом. Взял подсунутый мне бокал с чем-то холодным, искрящимся на свету всеми оттенками янтаря. Принял это за пиво, поэтому сходу сделал изрядный глоток и замер, выпучив глаза. «Улучшенный рецепт!» — рассмеялся док, похлопывая меня по спине, пока я прокашлялся. «Аленький цветочек выходит на новый уровень. Теперь, как видишь, его подают даже в таких респектабельных заведениях. Как тебе? Оценил вкус?» «Честно говоря, пока нет», отдышавшись, ответил я. «Но, по крайней мере...» Теперь это пойло не воняет грязными носками. Да, я наконец-то избавился от этой неприятной особенности, потому что теперь гоню его из солнечного ячменя, а не из... в общем, сменил сырье. Себестоимость здорово выросла, но зато и цену сразу приподнял. Я одобрительно покачал головой. Алкогольный бизнес Сергеича и без этого процветал, а уж с улучшенным рецептом вообще пойдет в гору. Сколько он зарабатывал на этом, я даже предполагать не берусь. Но, судя по экипировке, он был самым богатым членом команды Терехова. Причем, возможно, не только в игре. Схем для вывода золота Артара в реал множество. «Ты ведь, кажется, еще не знаком с Машей?» спросил док, чуть отклоняясь назад, чтобы мне было лучше видно симпатичную, светловолосую женщину, сидящую справа от него. «Почему же виделись разок?» «В самом начале», — вежливо кивнул я. Она ответила приветливой улыбкой. Здесь нужно было проявить максимум такта. С самого начала, когда я узнал, что док сотрудничает с Молчуном в обмен на лечение для тяжелобольной жены, я глубоко сочувствовал ему. С тех пор прошло полгода. И история эта пришла к печальному, но закономерному финалу. Лечение было довольно успешным, Опухоли в спинном мозгу даже удалось прооперировать, а в головном значительно уменьшить размеры. Однако настал уже полный паралич, и прогноз врачей был неутешителен. Жить Марии оставалось не больше 3-4 месяцев, да и то в больнице. Удивительно, как в ее состоянии врачи решились на операцию по вживлению НКИ. Подозреваю, что здесь тоже не обошлось без больших денег и больших связей. А вот почему Док и сама Мария пошли на этот риск, как раз прекрасно понимаю. К нескольким месяцам мучительного, наполненного болью существования в реале, она получила столько же, но в новом теле и в новом мире. Может, даже больше, учитывая, что ей не обязательно строго следовать медицинским рекомендациям по поводу продолжительности сеансов в Эйдасе. И это был для них последний шанс побыть вместе хоть еще немного. К моему удивлению, Мария довольно быстро начала осваиваться в игре, а Лилия на ее серебристом медальоне игрока говорила о том, что в команде Терехова наконец-то появился настоящий целитель. «Ты куда пропал-то опять, лысая твоя башка?» Без особых церемоний ткнул меня локтем в бок Стинг. «После стены буревестника уже неделю от тебя ни слуху, ни духу!» «Ага», — поддакнул Берс. Без тебя иногда туговато приходится. Неужели не справляетесь?» Притворно удивился я. «Справляемся, справляемся. Просто не могу понять, почему ты упускаешь такие возможности. Из-за этой большой войны между гильдиями наши услуги сейчас на расхват. Можешь столько загребать, вам больше достанется». Пожал я плечами. «Мне голда ни к чему. А экипировка, оружие?» Заинтересовано оглядел меня Стинг. «Я, конечно, вижу, что ты в последнее время чуть ли не голышом в бой бросаешься, но наверняка ведь можешь купить себе чего-нибудь покруче, палку какую-нибудь или, я не знаю, бусики новые». «Сотый раз тебе говорю, не бусы это, а нить пути». Вздохнул я. «Ну и, конечно, мне еще много предстоит раздобыть, но то, что мне нужно, не продается за деньги». А Опять взялся за какой-то долгоиграющий квест, понимающий закивал Берс. Нашел же время. Сейчас, по-моему, весь артар бурлит. Сложно найти спокойное место, чтобы даже просто пофармить монстров. Что есть, то есть. Ряд стычек между Красным Легионом и Рейнджерами переросли в масштабную войну, в которую втянуты уже десятки гильдий. Молчун называет нынешний период большим переделом и пророчит, что баланс, который установится в результате этой войны, закрепится на многие месяцы вперед. Основная задача сейчас – не дать легиону окончательно подмять под себя сервер. бойцы крушителей и так контролируют уже большую часть равнин Лардоса. А это стратегически важный регион, центр всего материка. Противовесом легиону традиционно выступали Корсары и рейнджеры Последние вообще самая большая по численности гильдия в Артаре. Однако на стороне крушителя железная дисциплина и очень жесткая, агрессивная политика, завязанная на PvP. Рейнджеры же, по сути, даже не имеют единого лидера. Гильдия создавалась для взаимопомощи в исследовании мира и в прохождении данжей, и членам своим предоставляет максимальную свободу действий. Карсаров в последнее время окончательно прижали к морю, и они довольствуются довольно небольшой территорией, хоть и богатой на ресурсы. Так что прямого, сравнимого по силам противника, у легиона нет. Но, как известно, свора натасканных волкодавов может одолеть любого зверя. Эта война стала шансом проявить себя для многих средних и мелких гильдий которые сейчас активно сражались на стороне того или иного альянса и чаще всего не бесплатно, а заодно использовали всеобщую неразбериху для собственных мелких разборок, а то и вовсе для тотального ганга игроков на всей территории Артара. Никогда еще этот мир не был так опасен для новичков и для одиночек. Причем бояться приходилось не столько монстров, сколько себе подобных. Стальные псы в этих условиях чувствовали себя как рыбы в воде. Последние недели мы только и делали, что дрались в бесчисленных стычках. Штурмы крепостей, налеты на другие гильдейские объекты, засады у входов в данжи, просто рейды по спорным территориям. Опыт лился рекой. PvP в этом смысле профитнее, чем фарм мобов. И боевые доплаты от Молчуна радовали. В остальном же не сказал бы, что я был в восторге от такого времяпровождения. Я не настолько кровожаден, как тот же Берс или вошедший в раж Данила. К тому же нам редко попадались действительно достойные противники, так что схватки больше напоминали тупую бойню. А в палачи и головорезы я не нанимался. Однако у меня была вполне конкретная цель, и участие в боевых операциях приближало ее достижение. Я встретился взглядом с Тереховым. Он, в отличие от остальных, сидел тихо, был задумчив и даже, пожалуй, мрачен. Со мной не перемолвился и словом. Однако вскоре через чат-медальон я получил сообщение от него. Он ждет тебя через 10 минут. Апартаменты «Люкс». Коридор прямо за тобой. Крайняя дверь справа. Я кивнул, дав ему знать, что получил послание. Поболтал еще немного со Стингом и Доком, стараясь не смотреть на сидящую напротив Кату, которая демонстративно обжималась с гюрзой. Чернявый, думаю, не пожалел, что перешел к Терехову. В этом небольшом, но слажном отряде он добился куда большего, чем в армии Чингиза. А Ката и вовсе стала его главным призом. Да на здоровье! Он на нее с самого начала глаз положил. Еще во время нашей операции в оба. Но это я умом понимаю, и она тоже. А вот от чувства неловкости пока избавиться не можем. Отказавшись от очередной порции аленького цветочка, я выскользнул из-за стола и направился к люксовым номерам. Найти нужную дверь не составило труда. Возле нее торчал будто огромное изваяние «Грач». Телохранитель Молчуна, как всегда в матовых черных доспехах и в глухом шлеме заостренным забралом. Он едва заметно кивнул мне, разрешая войти. В роскошном интерьере номера Молчун выглядел будто бомж, пробравшийся в дорогой ресторан. По-моему, это его пренебрежение собственным внешним видом доходит до абсурда. Он ведь, если захочет, может с головы до ног бриллиантами обвешаться но предпочитает невзрачную хламиду, подпоясанную чуть ли не веревкой. Наш серый кардинал восседал в глубоком кресле с резными подлокотниками и подтягивал из тонкого бокала темное, как чернило вино. Кресло напротив него пустовало, и я не особо церемонясь занял его. Повисла долгая пауза, в течение которой молчун даже не смотрел на меня. Взгляд его блуждал, скользя по видимым только ему строчкам. Похоже, он что-то читал в чате или просматривал интерфейс. Интересно, а какой у него вообще класс? Я подозреваю, что за все время, проведенное в Артаре, он ни одного моба не убил и ни одного квеста не выполнил. Диаграмма Циеву бледная, едва заметная. Похоже, большинство показателей застыли на стартовых. Но какой-то ведь класс он должен был выбрать при создании персонажа. Судя по сочетанию стихий, что-то с упором в интеллект, причем стихия огня так доминирует над остальными, что остальные цвета еле видно. Видимо, он поднимает только одну характеристику, бонусами от вещей и зельями, дающими перманентную прибавку. Такие зелья – редкость, и цена на них превышает все разумные пределы. Но как раз деньги-то для молчуна не проблема. «Ну так что, Стас, тебя можно поздравить?» Без всяких предисловий спросил он, чем признаться застал меня врасплох. с чем?» «Ну как же?» «С покупкой собственного Эйдос-модема. Мой-то когда собирался вернуть?» Я чуть помердел, тщательно подбирая слова. «Да хоть завтра. Его как раз демонтировали». «Сегодня у меня первый заход со своего». Он кивнул, будто ожидал именно такого ответа. «И каковы твои дальнейшие планы?» «Что вы имеете в виду?» «Пока ничего особо не поменялось». «Давай не будем терять время, Стас», — поморщился он. «Мы оба прекрасно понимаем, что эта покупка меняет все». «Эйдас Модем — серьезное вложение денег. Это тебе не пару новых кроссовок купить». Ты целенаправленно копил на него. В последнее время не отказывался ни от одного задания Терехова. Активно участвовал во всех боевых операциях. Так что ты задумал? Конечно, мы оба понимали, что для меня значит эта покупка. В свое время я согласился работать на стальных псов именно для того, чтобы получить доступ к игре, о которой так долго мечтал. Тогда собственный модем... «Мне был не по карману. Сейчас же...» Молчун потерял, пожалуй, главный рычаг влияния на меня. Остаются только деньги. Однако тут он не монополист. Способов заработать реальные деньги в артаре масса. Особенно у сильного игрока. А я уже далеко не нуб. Но я и не лукавил, когда ответил, что пока для меня ничего кардинально не поменялось. «Я не собираюсь уходить совсем, если вы об этом...» «Просто мне нужно больше независимости. Куда уж больше!» «Ты и так на особом положении. Подчиняешься напрямую мне, в операциях Чингиза и Терехова участвуешь только по желанию, и деньгами тебя тоже не обижаем. Тем не менее, со своим модемом куда комфортнее. Но ты же понимаешь, что теперь я не смогу тебе доверять так, как раньше». «А ваше доверие держалось только на том, что я от вас зависел?» «По-моему, грош цена такому доверию». Он улыбнулся, натянуто, одними губами. «Еще эта история с Эджи... Как ее там в реале?» «Кристина. И она сейчас для вас не представляет опасности, вы ведь знаете. Она уже недели три не заходила в игру. Скорее всего, и не зайдет. Отец запретил после истории... С тем гонщиком. Да-да, Рамон Джанкель. Скривился он, будто съев что-то горькое. Для него это, наверное, особо больная тема, как и для всех, чей бизнес связан с Эйда с технологиями. Рамон Джанкель – молодой перспективный гонщик, которому пророчили победу в первых гонках Формулы-1, проводящихся в Эйдосе, специально созданном для этого виртуальном мире с десятками головокружительных трасс. Многие виды спорта сейчас переносят виртуал, особенно травмоопасные. А для гонок, которые в последнее время здорово утратили популярность, виртуальные трассы обещают вторую жизнь. Зрелищность возрастет в разы, а опасности для пилотов никакой. Но с Джанкелем что-то пошло не так. Пока не ясно, что именно. Не то глюк модема, не то индивидуальные особенности организма, но после того, как он разбился в дребезги на очередном опасном участке, его вышибло из Эйдаса в обход всех протоколов. Парень очнулся в реале, мучимый такими чудовищными фантомными болями, что через несколько дней покончил с собой. Теперь все мировые СМИ бурлят, обсасывая эту тему. Особенно активизировались идейные противники Эйдаса, требующие вообще запретить распространение технологий, виртуальности полного погружения. На NGG, компанию разработчика Артара, тоже посыпались новые судебные иски. Как ни странно, это вызвало огромный наплыв новых игроков. Вся эта шумиха работает как огромная рекламная кампания. А может, люди забеспокоились, что игру вовсе прикроют, так что не хотят упустить шанс попробовать ее. Но факт остается фактом. За последние недели онлайн вырос чуть ли не вдвое, а учитывая, в какую мясорубку превратился Артар из-за глобальной гильдейской войны, новичкам обеспечили весьма горячий прием. Как же мне все-таки повезло, что я начал играть почти на старте проекта, причем с мощной поддержкой. Да, отец Кристины и раньше-то не одобрял ее влечение Артаром, а тут и вовсе выдвинул ей ультиматум. «Мы видимся только в реале» но это уже мое дело с кем встречаться, разве нет? Хорошо, если ты подтверждаешь, что по-прежнему с нами, то пока закроем эту тему. Я с вами. Что ж, тебя за язык никто не тянул. Тогда перейдем к делу. Ты сам-то что думаешь обо всей этой истории с Джанкелем? Я пожал плечами. Жалко, конечно, парня, но мне кажется, на этой теме слишком много спекуляций. «Надо просто позаботиться, чтобы такого не повторялось, а не закрывать весь Эйдос, как некоторые предлагают. Думаю, пошумят еще немного и успокоятся». «Я тоже надеюсь, что победит здравый смысл», — кивнул Молчун. И с легкой усмешкой добавил. «И нужное лобби, конечно. В Эйдос за последние год-два было сделано слишком много инвестиций, большинство из которых еще не успело даже отбиться». Так что корпорации не дадут этому кораблю потонуть. Однако пока что у нас довольно сложная ситуация. По «Артару» особенно. Я думал, сейчас для вашего бизнеса наоборот золотая пора. Большой передел и все такое. Не совсем. Обороты тотализаторов здорово упали из-за войны. А именно с них идет основной доход. Но самое главное... Вся эта судебная шумиха вокруг Артара привлекает ненужное внимание. И это может быть опасно для нас. Чем он клонит, понятно. Весь свой бизнес Молчун ведет, конечно, с ведома и одобрение хозяев игры. И наверняка делится с ними прибылями. У разработчиков Артара нет лицензий на букмекерскую деятельность. Да и вообще, официально, они не имеют отношения ни к каким схемам, монетизации игры, кроме продажи доступа в нее по подписке. А между тем, за полгода существования Артара в нем успела сформироваться нехилая теневая экономика. Тотализаторы, продажа игрового золота и предметов, всякое наемничество. Можно вспомнить и о специфических услугах для всяких извращенцев, которые, по слухам, предоставляли красные капюшоны, пока мы не прижали с Колдера. В общем, реальных денег в «Артаре» крутится на порядок больше, чем может показаться на первый взгляд, даже с учетом всякого мерча. Сторонники закрытия проекта могут зацепиться за все это, попробуют уличить владельцев «Артара» в получении незаконных доходов, в уклонении от налогов. Перед лицом такой угрозы партнерские отношения «Молчуна» с джиджи под большим вопросом. «Я понимаю», — ответил я. «Это хорошо». Значит, понимаешь, и то, что нам сейчас нужно стараться сохранять хорошие отношения с админами. Конечно. И у нас вроде получается. Разве нет? Получается. Особенно много очков нам принесла та заваруха во Фроствальде. Благодаря нам, админы выявили целую гильдию абьюзеров. Главаря, которые они сами и взрастили», — усмехнулся я. Тем не менее, пожал плечами молчун они перед нами в долгу, а сейчас у нас есть возможность оказать им еще одну услугу. И эта работа как раз для тебя». Он сделал паузу, давай мне немного времени на размышления. Я встретил предложение без особого энтузиазма, но и отказываться не торопился. «Судя по тому, что ты уже несколько дней, как не участвуешь в боевых операциях Терехова, битвы тебе наскучили». Вкрадчиво продолжил он. «Я никогда их особо и не любил, по крайней мере, в таком виде. Что ж, тогда у тебя будет шанс сменить пластинку. Хотя, учитывая, что сейчас творится в артаре, совсем уж мирно собирать цветочки и ловить бабочек не получится». «Да я и не надеюсь. Но что за работа и каковы условия?» Он недовольно крякнул. «Вот этого я и опасался». «С тобой куда проще было договариваться полгода назад, когда ты был нищим студентом. Ты готов был землю копытом рыть только ради того, чтобы тебе дали доступ в артар». Я, улыбнувшись, развел руками. «Скажем так, все будет зависеть от результатов. Я пока сам не знаю, куда нас приведет эта история, но попытаться стоит. Как минимум, получишь столько же, сколько за операцию во Фроствальде». «Неплохо. Премии с той операции мне хватило чуть ли не наполовину половину стоимости Эйдос-модема». «Я вас слушаю». «У меня есть небольшой инсайт. Вот уже больше двух недель призраки ищут нескольких пропавших неписей, дау, вручную. Впрочем, как мы уже убедились, им вообще много приходится делать вручную, когда дело касается неписей». «И кого конкретно они ищут?» Точно известно только про нее. Он протянул мне небольшой свиток пергамента, похожий на те, которые используются для выдачи квестов. Но здесь вместо текста был лишь искусно выполненный портрет. По степени детализации почти фотография. Хм. неоднозначная особа. Не из тех, которых сходу можно назвать красавицей. Однако есть в ее внешности нечто такое, что притягивает взгляд, заставляет всматриваться в детали. И вот уже не замечаешь, что любуешься. Темнокожая, большеглазая, с острыми, угловатыми чертами лица, в которых угадывается что-то хищное. Волчица, лисица, нет, все не то. Скорее что-то птичье, соколиное. Крутой разлет бровей, Четко очерченные скулы, выразительный взгляд светло-серых, резко контрастирующих с кожей глаз. По коже вьется тонкая белая вязь узоров, что-то вроде боевой раскраски, но куда более изящной, ветвящейся, будто прожилки на древесном листе. Прическа — единая целая со сложным головным убором из перьев, янтаря, бусин и серебристых монет с отверстием в центре. Волосы черные, волнистые, с металлическим отливом. Судя по серебристым прядям возле лба, женщина уже не молода, но лицо гладкое, без единой морщины. Колдунья, не иначе. Это анна, анна верховная геомантка племени Серого Тумана, пояснил Молчун, довольно крупная фигура среди дау. Правительница? Не совсем. Скорее, духовный лидер, что ли? Ты имел раньше дело с дау? Может, по каким-то квестам? Я покачал головой. Тогда поизучай инфу перед тем, как примешься за поиски. У этих дикарей довольно запутанная иерархия, куча разных племен, некоторые из которых воюют друг с другом. Сразу скажу, что племя Серого Тумана особенное. Оно небольшое, закрытое и на большую часть состоит именно из колдуний ведают магией Земли, хунганки — светлой магией, и на них завязано множество квестов, в том числе классовых, у целителей, у некоторых питоводов, у магов Земли и у монахов. О, так ты в курсе? Да, я слышал об Анаане, когда присматривался к классовому квесту стихии Земли, просто не знал, как она выглядит. Но и с этой войной квест пока пришлось отложить в долгий ящик. Многим это пришлось делать, и не только из-за войны. Геомантка вместе с еще несколькими сильными колдуньями исчезла, как сквозь землю провалилась, уж извини за нелепый каламбур. И война в этом смысле даже играет админом на руку. Если бы не она, жалоб от игроков, застрявших по квесту, было бы куда больше. Да уж, это вам не пропажа затворника артефактора джанджихе или какого-нибудь главаря ликанов в локации, в которую игроки все равно не суются. Но если пропали такие важные неписи, почему админы ищут их вручную? Не проще ли перезагрузить сервер, откатить данные какие-то? Молчун развел руками. Во-первых, не надо путать эйдетические технологии с цифровыми. А во-вторых, я вообще не припомню, чтобы в последние месяцы артар перезагружали в режиме редактирования. И это меня, кстати, тоже настораживает, как и то, что поиски Ананы админы держат в секрете. Пытаются скрыть свой косяк? Возможно. Хотя не вижу в этом смысла. Наоборот. Предупредили бы игроков, что некоторые квесты недоступны в связи с некорректным поведением неписи, И они уже работают над этой проблемой. Или кинули бы клич игрокам, чтобы те тоже искали. Можно было бы даже... «Награду золотом объявить. Сотни желающих нашлись бы. Вот-вот. Но, по моим ощущениям, они стараются не допустить того, чтобы кто-то из игроков обнаружил Анаанну раньше, чем призраки. И мне бы очень хотелось знать, почему. — Так вы услугу админам хотите оказать или обойти их на повороте? — усмехнулся я. Он неопределенно пожал плечами. — Ты же знаешь мою позицию? «Если уж я веду дела в этом мире, и здесь начинает происходить что-то непонятное, то я хочу узнавать об этом первым». «Понимаю. Найди ее, Стас». Подавшись вперед, с нажимом произнес молчун. «Действуй аккуратно. призраком дорогу не переходи. Но если тебе удастся выйти на нее раньше них и выведать, что же они скрывают, это будет достойно отдельной премии». «У вас ведь есть какие-то зацепки? Где, по-вашему, стоит начать поиски?» «Вот тут полный ноль. Ну и сам понимаешь, если уж даже призраки не могут найти ее уже столько дней, то самые очевидные варианты уже проверены, и неочевидные тоже. Может, твой классовый квест как-то сможет помочь? Он ведь связан с этой геоманткой?» «Я покачал головой. Связан, но не поможет». Суть монашеского квеста «Стихии Земли» не секрет. Это вторая по популярности – «Стихия после воды», с которой обычно начинают новички. Мастеров Земли уже десятки, и гайды по прохождению квеста есть. Это одна из причин, почему я особо не торопился приступать к изучению этой стихии. В десятку первых уж точно не попал. Так что дополнительные награды за прохождение не получу. Сам по себе квест – Завязан на поиске ключевых предметов, находятся которые у разных племен. Задача осложняется тем, что большинство племен Дау – кочевники, так что выискивать их приходится по всей равнине. И никаких маркеров для них нет. Так что прохождение квеста у некоторых затягивалось на много недель. Это вторая причина, почему я еще не мастер земли. И не последняя. Что же? «Если это все, что вы хотели мне сказать, то я готов приступить прямо сейчас. Рад слышать. Я могу идти?» Он кивнул, но кликнул меня, когда я был уже у дверей. «Ты ведь, наверное, в курсе, что я был против того, чтобы брать тебя в команду. Терехов настоял на твоей кандидатуре, и я согласился под его ответственность. И?» И я рад, что он оказался прав. «Надеюсь, мы и дальше будем на одной стороне. Это выгодно нам обоим». «Да, конечно», — чуть помедлив ответил я. «На этом мы закончили. Странно он сегодня. Лещей кидает одного за другим. Важное задание поручил, награду солидную посулил. И даже по поводу покупки модема не особенно-то разорялся. Задабривает? С чего бы?» «Надо будет поразмыслить над этим на досуге, но пока не стоит терять времени. Я не шутил. Я готов был приступить к поискам прямо сейчас. Тем более, что моя игровая сессия началась совсем недавно. К тому же, я уже придумал, с чего начать».